Глава 8. Дар тьме. Хэрроша перевёл несчастный взгляд с рассветно-бледного берега на чёрную гору. "Ты это точно? То есть наверняка?" "Я тебе повторяю десятый раз", сказал Ральф. "Мы его видели. А сюда-то он не придёт? Господи, да откуда же я знаю? Ральф дёрнулся, отвернулся и на несколько шагов отбежал от него по берегу. Джек на коленях чертил пальцем круги на песке. До них долетел сдавленный голос Хрюши. Так это точно? Наверняка? А ты пойди до да посмотри, сказал Джек презрительно. Скатертью дорожка. Нет уж, спасибо. У зверя зубы, сказал Ральф, и большие чёрные глаза его передёрнуло. Хрюша снял очки и стал протирать единственное стеклышко. «Что же теперь делать-то?» Ральф повернулся к площадке. Среди стволов, белой каплей против занимавшейся зари, мерцал рог. Ральф откинул космос о лба. «Не знаю». Он не забыл, как мчался, сломя голову с горы. «По-моему, мы с такой громадиной драться не станем, это уж точно. Мы только все болтаем, а мы и на тигра не пойдем». Спрячёмся. Даже Джек спрячется. Джек не отрывал глаз от песка. А как насчёт моих охотников? Саймон, крадучись, отделился от тени под шелашом. Ральф оставил без внимания вопрос Джека. Он показал рукой на жёлтый просвет над морем. Пока светло, мы ещё храбрые. Но ну, а дальше что? Он там засел у костра будто нарочно, чтобы нас не спасли. Он не замечал, что ломает руки. Голос сорвался на крик. Мы остались без сигнала. Пропали. Золотая точка высунулась из-за моря и разом подпалила небо. А как насчет моих охотников? Подумаешь, мальчишки, вооруженные палками. Джек вскочил на ноги. И весь красный зашагал прочь. Хрюша надел очки и сверкнул на Ральфа единственным стеклышком. Ну вот, ихнюю компанию задел. Да помолчи ты. Разговор оборвали неумело извлекаемые звуки рога. Словно встречая серенады восход, Джек Дул пока не вспыла Sheloshakh всех. И к площадке устремились охотники, и хлюпающие, как всегда, не теперь хлюпали малыши. Ральф покорно встал, Хрюша тоже, и они побрели к площадке. "болтовня", сказал Ральф горько. "Одна болтовня". Он взял у Джека рок. "Это собрание", Джеки вобарвал. "Я созвал собрание". "Не ты так я бы. Ты просто в рок падол". «А это как, не считается?» «Да возьми ты его, на, пожалуйста, говори, говори!» Ральф сунул урок к Джеку и сел на свое место. «Я созвал собрание», — сказал Джек, — «из-за разных вещей. Во-первых, вы уже знаете, мы видели зверя. Мы забрались на вершину. В нескольких шагах от него были. Он сидел и на нас смотрел. Не знаю, что он там делает. Мы даже не знаем, что это за зверь. Он выходит из моря, из темноты». С дерева спускается. "Да замолчите вы", крикнул Джек. "Слушайте меня. Зверь какой бы ни был, сидит наверху и, может, ждёт. Может, на нас охотится". "Да, охотится". "Охотится", сказал Джек. Он вспомнил не раз испытанный лесной первобытный ужас. "Да, зверь этот охотник". "Нет, пока помалкивайте. Во-вторых, убить его нам не удалось. И в-третьем, Ральф сказал, что от моих охотников никакого толка. Не говорил я ничего подобного. Рок у меня. Ральф считает, что вы трусы, удираете от кабана и от зверя. И это ещё не всё. Вздох пронёсся над площадкой, будто все чувствовали, что сейчас будет. Голос Джека, срывающийся на решительный, разбивал насторожённую тишину. Он как хрюша, всё повторяя за хрюшей. Не ему нами командовать. Джек прижал к груди рок. Сам он трус. В мгновение помолчало, добавил. Там наверху мы с Роджером пошли вперёд, а он остался. Я тоже пошёл. Потом уже. Двое мальчиков смотрели друг на друга сквозь нависшие косы. Я пошёл, сказал Ральф. Я уже потом убежал. Но ведь ты сам тоже убежал. А ты скажи, что я трус, попробуй. Джек повернулся к охотнику. Он не охотник, Разве он добывал нам мясо? Он не староста. Мы про него вообще ничего не знаем. Только умеет приказы отдавать, а люди, видите ли, должны ему подчиняться. Вся эта болтовня, вся эта болтовня, крикнул Ральф. Болтовня? А кто её затеял? Кто созвал собрание? Джек весь красный набычись, упёршись в грудь подбородком, злобно глянул на него из-под лобья. Но «Ну ладно, процедил он многозначительно с угрозой. Ладно же. Прижал к себе рок левой рукой, а правым указательным пальцем растёк воздух. Кто считает, что Ральф недостоин быть главным? Он с надеждой обвёл всех глазами. Они замерли. Под пальмами стояло мёртвое молчание. Поднимите руки, сказал Джэк строго. Кто за то, чтобы Ральф больше не был главным? Длилось молчание. тяжкое, стыдное, густое. Щеки Джека постепенно бледнели, потом вдруг в них снова ударила краска. Он облизнул губы и так повернул голову, чтобы ни с кем не встречаться взглядом. Кто считает? Голос сорвался. Рок заплясал в руках. Джек откашлялся и сказал громко: "Ну что ж. Ладно." Очень осторожно он положил рок на траву у своих ног. Из обоих глаз выкатилось по постыдной слезинке. «Я с вами больше не вожусь!» «Все!» Большинство потупились, разглядывали траву в свои ноги. Джек снова откашлялся. «Хватит! Больше я Ральфу, не слуга!» Он кинул взглядом по бревнам справа, подсчитывая охотников, прежде составлявших хор. «Я ухожу!» «Один! Пускай он сам свиней половит! Кто захочет охотиться вместе со мной, — Пожалуйста. И натыкаясь на брёвна, бросился к спуску на белопесок. Джек. Джек оглянулся, посмотрел на Ральфа. Мгновение постоял застыв и крикнул пронзительно, бешено: "Нет!" Впрыгнул с площадки и побежал по берегу, не замечая котящихся слёз. И пока он не скрылся в лесу, Ральф смотрел ему вслед. Хрюша был вне себя, но «Ну, Ральф же Я говорю, а ты стоишь как тихо гляди на Хрюшу, не видь его, Ральф сам с собой говорил. Он ещё вернётся. Солнце зайдёт, и он вернётся. И тут он увидел рок в руках у Хрюши. Ты чего? Ну так вот. Хрюша оставил попытку урезонить Ральфа, прочистил стёклышко и вернулся к своей речи. Обойдёмся без Джека Мерридю. И другие у нас на острове найдутся. Но нас уж зверь этот вправду есть, хоть мне чего-то не верится. Нам всё равно надо держаться поближе к площадке. Так что не больно он и нужен теперь со своей охотой. Ну и нам, значит, надо решить, что делать. Ничего мы не решим, Хрюша. Ничего нельзя сделать. Все горестно примолкли. Потом Саймон встал и взял у Хрюши рог, и тот так удивился, что даже не сел. Ральф посмотрел на Саймона. Саймон Ну что у тебя опять? Лёгкий смешок пронёсся по кругу, и Саймон съёжился. По-моему, что-то можно сделать. Нам Снова под грузом публичности ему изменил голос. Он поискал взглядом сочувствия и выбрал лицо Хрюши. И повернулся к нему, прижимая к смоглой груди Рок. По-моему, надо подняться на гору. По кругу прошла дрожь. Саймон Асюкся. Хрюша смотрел на него с насмешливым недоумением. Зачем же туда подниматься к этому зверю, если уж Ральф и те двое ничего ему сделать не смогли? Саймон в ответ шипнул. Что же можно ещё сделать? На этом речь его окончилась, и Хрюша взял рог у него из рук, и Саймон сел в самом дальнем уголке. Хрюша теперь заговорил уверенней и таким тоном, который будь обстоятельства чуть полегче, Все сочли бы даже довольным. Я, значит, уже сказал. Мы без кое-кого обойдёмся. И ещё скажу. Надо решать, как нам быть. И я, по-моему, знаю, чего Ральф нам сейчас скажет. Самое главное на острове это дым, а дыма без огня не бывает. Ральф нетерпеливо дёрнулся. Без толку, Хрюша. Костра у нас нет. Там оно сидит. А нам надо тут оставаться. Хрюша поднял рог как будто его словам тем самым прибавлял значительности. Костра нет на горе. А что плохого будет, если мы его тут разожжём? Вон на тех на скалах или на песке прямо. Дым-то от него не бойсь, точно такой же. Верно, будет дым. Можно у бухты. Все заговорили разом. Только у Хрюши могло хватить дерзости ума на то, чтобы предложить новый костёр на берегу. Ну да, Разожжём костёр здесь, сказал Ральф. Он огляделся. Прямо тут, между площадкой и бухтой. Хотя, конечно, он осёкся и нахмурился, размышляя и в забывчивости обгрызая ноготь. Конечно, дым этот будет ниже, не так далеко виден. Зато нам не придётся подходить близко. Близко к, ну, все сразу поняли и закивали. Да, близко подходить не придётся. Что ж, давайте разводить костёр. Всё гениальное просто. Обретят цель, за работу взялись со страстью. Хрюша так ликовал, так наслаждался освобождением от Джека, так гордился своим вкладом в общее дело, что помог таскать топливо. Далеко он, правда, за топливом не ходил, оно оказалось под рукой, рухнувший ствол на самой площадке. Для других заповедной, ибо хоть никто на нём никогда не сидел, святость площадки охраняла всё, что было на ней даже ненужного. А близнецы сообразили, что костёр теперь будет совсем рядышком, и не так страшно будет ночью, и малыши пустились в пляс от этого открытия. Здесь валежник был не такой сухой, как на вершине. Почти весь сырой, сгнивший и изъеденный мечущимися жучками. Поднимать его приходилось осторожно, иначе он рассыпался мокрой трухой. Они боялись углубляться в чащу и предпочитали собирать топливо по кромке, с трудом выдирая его из цепкого подлеска. О пушку и края просеки они хорошо знали, и рядышком был рог, были шеваши, и днём тут было не страшно. Как будет тут в темноте, думать никому не хотелось. И потому они работали спешно и весело. Хотя с приближением сумерек спешность всё больше отдавала паникой, а весёлость истерикой. Пирамиду из листьев против веток стволов сложили на песке у самой площадки. Впервые Хрюша сам снял очки, встал на коленки, И лично собрал лучи в пучок. И вот под дымным навесом расцвёл жёлтый куст пламени. Малыши после той первой катастрофы, почти не видевшие огня, весело расшалились, скакали и пели, будто они на пикнике. Наконец, Ральф приказал кончить работу и выпрямился, размазывая пот по лицу грязной рукой. Костёр нам нужен поменьше. С таким не справится. Хрюша осторожно опустился на песок и стал чистить стёклышко. Мы будем делать опыты, учиться. Сперва мы разожжём маленький жаркий костёр, а потом будем туда зелёные ветки ложить для дыма. Одни листья для этого побольше подходят, другие поменьше. И по тому, костёр угосал, а с ним вместе и оживление. Малыши перестали плясать и петь и разбрелись кто куда, за фруктами в шалаши по берегу. Ральф плюхнулся на песок. Надо новый список составить, кому когда держурить у костра. Да, если ты кого сыщешь. Ральф огляделся, и тут он впервые заметил, как мало осталось старших, и понял, от чего последняя работа показалась такой трудной. Где Морис? Хрюша снова потёр стёклышко. Наверное, нет, не пойдёт он один в лес, правда же? Ральф вскочил, обожёг костёр, встал рядом с Хрюшей, отводя рукой волосы с лба. Но нам нужен список. «Ты, я, и Эрик, и Сэм, и...» Не глядя Хрюшев в глаза, он спросил небрежно. «Где Роберт?» «Роджер!» Хрюшев весь согнулся и подбросил щепочку в костер. «Наверное, ушли. Наверное, они с нами больше не водятся.» Ральф опустился на песок и стал дырявить его пальцем. Вдруг в одной ямке он увидел кровь. Разглядел обгрызанный ноготь и заметил каплю там, где откусил заусеницу. Хрюша говорил: "Я видел, когда мы топливо собирали, они ушли. Смылись они. За ним побежали". Ральф оторвал взгляд от ногтя и посмотрел ввысь. Словно в лад всем их переменам небо сегодня переменилось, как бы поддёрнулось пылью, и горячий воздух пошёл белыми пятнами. Мутно-серебряный диск будто приблизился и остыл, но жара всё равно давила, душила. С ними вообще всегда морока, правда? Голос был у самого его уха, в нём билась тревога. Без них обойдёмся. Без них даже лучше, правда? Ральф сел. Волоча тяжёлое бревно, явились торжествующие блезницы и швырнули бревно в залу, взметнув искры. Сами отлично справимся, правда? Долго, пока до бревно сохло, занималась, наливалась красным. Ральф сидел на песке и молчал. Он не заметил, как блезнец сам подошёл к хрюше. как он шептался с ними, как все трое ушли в лес. «Ну вот!» Он вздрогнул и очнулся. Хрюша и близнецы стояли рядом. Они были нагружены фруктами. «Я подумал, — сказал Хрюша, — надо нам вроде как пир устроить». Все трое уселись. Фруктов было много, и все вполне спелые. Они заулыбались, когда Ральф взял один и надкусил. «Спасибо», — сказал он. И с радостным изумлением. «О, спасибо большое!» «Сами отлично справимся», — сказал Хрюша. «У кого соображений нету, те только всем жизнь отравляют. А мы разожгем маленький жаркий костер...» Тут Ральф вспомнил, что его мучило. «Где Саймон?» «Не знаю». «Не полез же он на гору, как ты думаешь?» Хрюша шумно расхохотался и взял себе еще фруктов. «С него останется!» — Хрюша заглотал спелую мякоть. «Он же чокнутый!» Сайма прошел мимо фруктовых деревьев, но сегодня малыши были слишком заняты костром и за ним не увязались. Он продрался в чащобе и вышел к тем лианам, которыми заткало опушку, и залез в самое плетьево. К лиственной бахроме льнул солнечный свет, и на лужайке плясали без устали бабочки. Он опустился на коленки, и солнце хлестнуло его лучом. Тогда, в тот раз, воздух трясся от зноя, а теперь нависал и пугал. Скоро густая длинная грива Саймона взмокла от пота. Саймон неловко вертелся и так и сяк. Солнце било нещадно. Скоро ему захотелось пить, потом просто ужасно захотелось. Он всё стоял на коленях. Очень далеко Джэк стоял на берегу перед группкой мальчиков. Он ликовал. "А охотиться будем", сказал он. Он окинул их взглядом. На всех были изодранные чёрные шапочки, и когда-то давным-давно Они стаивали двумя чинными рядами, и голоса их были как пение ангелов. Будем охотиться. Я буду главным. Они покивали ему, и сразу всё стало легко и понятно. И ещё, насчёт этого зверя. Все оглянулись и посмотрели на лес. Значит так. Про зверя нам нечего думать. Теперь уж ему пришлось им покивать в подтверждение своих слов. Зверя надо забыть. Правильно. Ага, забыть его. Если Джека и удивила эта готовность, виду он не подал. И еще одно. Тут нам мерещиться не будет всякое. Тут почти самый конец острова. Горячо и дружно, из глубины своих тайных мучений, все согласились с Джеком. А теперь вы все. Слушай. Потом мы, наверное, пойдем в этот замок, в скалах. Но сначала не надо еще кое-кого из старших отвлечь от рога и всяких глупостей. Убьем свинью, закатим пир. Он помолчал и продолжил уже с расстановкой. И насчёт зверя. Как убьём свинью, мы часть добычи ему оставим. Тогда он может нас и не тронет. Вдруг он вытянул шею. Ладно, пошли охотиться в лес. Повернулся и затрусил прочь, и они сразу послушно за ним последовали. Боязливо озираясь, они рассыпались по лесу. Джек почти тотчас наткнулся на взрытую землю и выдернутые корни. Улики против свиней, и тут же вышел на свежий след. Он дал всем сигнал обождать, а сам двинулся вперёд. Он был счастлив. Сырая лесная мгла облегла его, как ношенная рубашка. Он скользнул вниз по склону и вышел на каменистый берег, к редким деревьям. Свиньи, вздутыми жировыми пузырями, валялись под деревьями, блаженствуя в тени. Ветра не было, они ни о чём не подозревали. А Джек научился скользить бесшумно. как тень. Он вернулся к затаившимся охотникам и подал им знак. Дюйм за дюймом они стали пробираться в немо жаре. Вот в тени под деревом праздно хлопнуло ухо. Чуть подаль от других в сладкой истоме материнства лежала самая крупная матка, розовая в чёрных пятнах. К большому взбухшему брюху прильнули поросята. Они спали или теребили её и повизгивали. Ярдов в 15 от стада джек-замер вытянул руку, указывая на матку. Оглянулся, вопросительно оглядел мальчиков, и те закивали в знак того, что им всё понятно. Правые руки скользнули назад. Дружно, разом. Ну. Свини не сорвались с места, и всего с 10 ярдов закалённые в костре деревянные копья полетели в облюбованную матку. Один поросёнок, одержимый вопья, кинулся в море, волоча за собой копье Роджера. Матка взвизгнула, зашлась и встала качаясь, тряся откнувшимися в жирный бок двумя копьями. Мальчики заорали, метнулись вперёд, поросята бросились в рассыпную, свинья прорвала теснящий строй и помчалась в лес на пролом, через заросли. За ней. Они затрусили по лазу, но тут было слишком темно и густо. Так что Джек выругался, остановил их, стал ползать по земле. Он молчал, только дышал с присвистом, и все запуганно уважительно переглядывались. Вдруг он ткнул в землю пальцем. Ага, вот. Пока все разглядывали кровяную каплю, Джек уже ощупывал сломный куст. И вот он пошёл по следу, непостижимо и безошибочно уверенный. За ним потянулись охотники. Возле логова он остановился. Тут она. Логово окружили, но свинья вырвалась и помчалась прочь, ужаленная ещё одним копьём. Палки волочились, мешали бежать, в боках муча засели зазубренные острия. Вот она налетела на дерево, всадила одно копьё ещё глубже. И после этого уже ничего не стоило выследить её по каплям свежей крови. День шёл к вечеру, мутный, страшный, набрякший серым жаром. Свиняша, шатаясь, затравлена кровоточа, пробиралась сквозь заросли, и охотники гнались за ней, прикованы к ней страстью, задыхаясь от азарта от запаха крови. Вот они уже увидели её, почти настигли. но она рванулась из последних сил и снова ушла. Они были совсем близко, когда она вырвалась на лужайку, где росли пестрые цветы и бабочки плясали в застывшем зное. Здесь, сраженная жарой, свинья рухнула, и охотники на нее набросились. От страшного вторжения неведомых сил она обезумела, завизжала, забилась, и все смешалось. Пот, крик, страх, кровь. Роджер метался вокруг общей свалки, тычек копьём в мелькавше то тут, то там свиное мясо. Джека седлал свинью и добивал её ножом. Роджер наконец нашёл, куда воткнуть копьё и вдавливал, навалившись на него всем телом. Копьё дьюим за дьюимом входило всё глубже, и перепуганный виск превратился в пронзительный вопль. Джек добрался до горла, и на руки ему брызнула горячая кровь. Свинья обмякла под ними, и они лежали на ней, тяжёлые удовлетворённые. А в центре лужайки всё ещё плясали ничего не заметившие бабочки. Наконец все очнулись и отвалились от туши. Джек встал, раскинул руки. Глядите! Он хихикал, махал пропахшими ладонями, а всех охотал. Потом Джек схватил Мориса и мозгнул его кроваво ладонью по лицу. Роджер начал вытаскивать копьё, и только тогда все вдруг его увидели. Роберт подвел общий итог фразой, встретившей бурный восторг. «В самую задницу! Слыхали? В самую задницу!» На сей раз весь спектакль играли Роберт и Моррис. И Моррис так смешно изображал попытки свиньи увернуться от приближающегося копья, что все ревели от хохота. Но приелось и это. Джек принялся вытирать окровавленные руки о камень. Потом стал разделывать тушу. Потрошил... Выуживал горячие мотки цветных кишок, швырял на землю, а все на него смотрели. Он работал и приговаривал: "Мясо пронесём по берегу, а я пока вернусь на площадку и приглашу их на пир, чтобы времени не терять". Роджер сказал: "Вождь, а как мы огонь разведём?" Джек опять сел на корточки, хмуро глянул на свинью. "Налетим на них и возьмём огня. Со мной пойдут четверо". — Генри и ты, и Роберт, и Моррис. Раскрасимся и подкрадемся. Пока я буду с ними говорить, Роджер схватит головню. Остальным всем возвращаться на наше прежнее место. Там и разведем костер. А потом... Он умолк и поднялся, вглядываясь в тени под деревьями. И снова заговорил, уже тише. Но часть добычи оставим для... Снова он опустился на колени и что-то стал делать ножом. Его обступили. Он кинул через плечо Роджеру. «Заточи-ка с двух концов палку!» Он поднялся, и в руках у него была свиная голова, а с нее капали капли. «Ну, где палка?» «На, вот! Один конец, воткни в землю!» «Ах, да, камень! Ну, в щель сади!» «Ага, так!» Джек поднял свиную голову и наткнул мягким горлом на острый кол. И кол вытолкнулся, высунулся из пасти. Джек отпрянул... А голова осталась на палке, и по палке тонкой струйкой стекала кровь. Все тоже отпрянули, а в лесу было тихо-тихо. Они слушались. В тишине только исходили жужжанием обсевшие кишки мухи. Джек сказал шёпотом: "Берите свинью". Морис и Роберт насадили тушу на жердь, подняли мёртвый груз, выпрямились. Стоя среди этой тишины, в луже запёкшейся крови Они выглядели почему-то как уличные воры. Джек сказал громко, «Голова — для зверя. Это дар». Тишина, вгоняя их в трепет, дар приняла. Голова торчала на палке, мутноглазая, с ухмылкой, и между зубов чернела кровь. И вдруг со всех ног они бросились через заросли на открытый берег. Саймон остался где был. Темное, скрытое листво фигурка. Он жмурился, Но и тогда свиная голова всё равно стояла перед ним. Прикрытые глаза были заволочены безмерным цинизмом взрослой жизни. Они убеждали Саймона, что всё мерзительно. Я и сам знаю. Саймон поймал себя на том, что говорит вслух. Он поскорее открыл глаза, и свиная голова тут как тут усмехалась, довольная, облитая странным светом, не замечая бабочек, вынутых кишок, не замечая того, что она позорно торчит на палке. Он отвёл взгляд, облизнул сухие губы. Дар зверю. А вдруг зверь явится за ним? Кажется, голова с этим соглашалась. Беги, говорила голова молча. Иди к своим. Ну да, они просто пошутили. И стоит ли из-за этого огорчаться? Просто тебе нехорошо, только и всего. Но ну, в висках ломит, может, что-то не то съел? «Иди, иди, детка», — говорила голова молча. Саймон поднял лицо, из-под тяжелых мокрых прядей посмотрел в небо. Там, наконец, были тучи. Большими вспученными башнями они катили над островом. Серые, розовые, цветы меди. Тучи наваливались на землю. Они выжимали, выдавливали от минуты к минуте все более душный, томительный жар. Даже бабочки и те покинули лужайку, где капала кровью и усмехалась эта гадость. Саймон опустил голову, стараясь не разжимать век, потом прикрыл глаза ладонью. Под деревьями не было теней, и все застыло и подернулось перламутром, будто сбросив с себя очертания, вдруг перенеслось в вымысел. Над черным комом кишок, как пила, жужжали мухи. Вот они и обнаружили Саймона. Сытые, они обсели струйки пота у него на лице и стали пить. Они щекотали ему ноздри, У него на ногах они затеяли чехарду. Черные, радужно-зеленые, несчетные. А прямо против Саймона ухмылялся насаженный на кол повелитель мух. Наконец Саймон не выдержал и посмотрел. Увидел белые зубы, кровь, мутные глаза и уже не смог отвести взгляда от этих издревле неотвратимо узнающих глаз. В правом виске у Саймона больно застучало. Ральф и Хрюша лежали на песке, смотрели на костер и праздно швыряли камешки в его бездымную сердцевину. Эта ветка уже все. Где Эрик и Сэм? Надо еще принести. Кончились зеленые ветки. Ральф вздохнул и поднялся. Под пальмами на площадке не было теней, и странный свет бил сразу отовсюду. В вышине, по вспученным тучам, ружейным выстрелом ухнул гром. Дождь будет проливной. «А костер как же?» Ральф сбегал в лес, принес зеленую пышную ветку и бросил в огонь. Ветка хрустнула, листья скрутились и повалил желтый дым. Хрюша бесцельно водил пятерню по песку. «Народа у нас мало для костра, вот беда. Эрик и Сэм, это ж одно дежурство. Они все вместе делают». «Ну да. Это ж не честно. Понимаешь? Они по очереди должны дежурить». Ральф подумал и понял. Он лишь не раз убедился, что совершенно не умеет рассуждать по-взрослому, и печально вздохнул. Этот остров всё меньше ему нравился. Хрюша глянул на костёр. Скоро ещё зеленая ветка понадобится. Ральф перевернулся на живот. Хрюша, что же нам делать? Ну, как-то справляться без них. Да, а костёр. Он хмуро оглядел чёрно-белое месиво, в котором лежали не сгоревшие ветки. поискал слов Я боюсь увидел, что Хрюша поднял на него глаза и понёс на удачу Я не звери боюсь, то есть его тоже, конечно. Но ведь никто не хочет понять насчёт костра. Если б тебе бросили верёвку, когда ты тонешь, или доктор бы сказал: "Надо это принять, а то умрёшь". Неужели бы ты не принял? Ведь же принял бы. Ясное дело, принял бы. Неужели им непонятно? Но ну скажи, ведь без сигнала мы все тут умрём. Посмотри-ка. Над золой забились горячие струйки, слюдяные, прозрачные. Дыма больше не было. Мы не можем поддерживать костёр, а им всё равно. И даже он, заглянув в потное хрюшное лицо, даже мне иногда всё равно. Но вот возьму я и на всё плюну. Что же с нами тогда будет? Хрюшов в смятении снял очки. Не знаю я, Ральф. Надо держаться и точка. Взрослые бы держались. Ральф, начав облегчать свою душу, уже не мог остановиться. Хрюша. За что? Хрюша посмотрел на него удивлённо. Ты это насчёт, ну, да нет. Я вообще. Почему у нас всё так плохо? Хрюша долго тёр очки и думал. Когда он понял всю степень доверия Ральфа, он вспыхнул от гордости. Не знаю, Ральф. Наверное, он виноват. Джек. Джек. Вокруг этого слова уже тоже витало табу. Ральф веско кивнул. Да, сказал он. Возможно, всё из-за него. Лес разразился рёвом. Бесноваты с красно-бело-зелёными лицами выскочили из кустов, голося так, что малыши с воплями разбежались. Краемком глаза Ральф увидел, как спасается Хрюша. Двое бросились к костру. Ральф приготовился защищаться, но они схватили полуобгоревшие ветки и помчались по берегу. Трое других остались, стояли и смотрели на Ральфа. И он понял, что самый высокий весь голый, только краска до да пояс Джек. Ральф перевёл дух и сказал: "Но..." «Ну». Джек не ответил. Поднял копье и заорал: "Слушай, вы все! Я и мои охотники живём у плоской скалы на берегу." Мы охотимся, мы пируем, нам весело. Кто хочет присоединиться к моему племени, приходите. Может, я вас и оставлю у себя. А может и нет. Он умолк и огляделся. Маска спасала от стыда и неловкости. Он каждому заглянул в лицо. Ральф встал на колено у костра, как спринтер перед стартом, и лицо его скрывали волосы и грязь. Близнецы выглядывали из-за пальмы на краю леса. Возле бухты малыш зашался плачем, а Харёша стоял на площадке, прижимая к груди белый рог. Сегодня мы пируем. Мы убили свинью. У нас есть мясо. Если хотите, можете угоститься. В вышине из облачных каньонов снова бабахнул гром. Джеки, двоеня опознанных, дёрнулись, задрали головы и сразу успокоились. Всё рыдал малыш у бухты. Джек ещё чего-то ждал. Потом нетерпеливо шепнул дикарям: «Ну, давайте!» Те зашептали в ответ, но Джек оборвал их. «Ну!» Дикари переглянулись, оба разом подняли копья и хором сказали. «Вы слушали вождя!» И все трое повернулись и затрусили прочь. Тогда Ральф встал и посмотрел туда, где исчезли дикари. Эрик и Сэм подходили, шепча испуганно. «Я уж думал это... Ой, и я так... спугался...» Хрёша стоял наверху на площадке и прижимал к груди рок. "Этот Джек Моррис и Роберт", сказал Ральф. "Неужели им весело? Я думал, сейчас начнётся астма. Слыхали про твою какасуму? Я как увидал Джека, сейчас решил, что он за рогом пришёл, даже не знаю почему". Мальчики посмотрели на рок с нежной почтительностью. Хрёша положил его на руки Ральфу, и малыши в виде привычный символ заспешили обратно. Нет, не тут. Ральф взошел на площадку, чтобы соблюсти ритуал. Он пошел впереди, как ребенка, неся рог, потом очень серьезных Хрюша, потом близнецы, малыши и те, кто еще остались. Сядьте все. Они на нас напали из-за огня. Им весело. Только... И тут мысли Ральфа заслонило завесой. Он что-то хотел сказать, и вдруг эта завеса... Только... Все смотрели на него очень серьёзно, пока ещё не омрачённые никакими сомнениями в том, не зря ли его выбрали. Ральф отвёл от глаз эти дурацкие патлы и глянул на хрюшу. Только Ах, ну да, костёр, ну конечно. Он засмеялся, осёкся, потом наоборот очень гладко заспешил. Костёр это главное. Без костра нас не могут спасти. Я и сам бы с удовольствием размаливался и стал дикарём, но нам надо поддерживать костёр. Костёр самое главное на острове, потому что потому что снова он умолк, и в наставшей тишине было теперь ни доумения, сомнения. Хрюши шепнул с ножом: "Без костра нас не спасут. Ах да, без костра нас не спасут. Так что надо следить за костром и чтобы всё время был дым". Он умолк, и никто не сказал ни слова. После множества пламенных речей, произнесённых на этом самом месте, Выступление Ральфа даже малышам показалось неубедительным. Наконец, за рогом потянулся бил. Но «Ну, мы не можем жечь костёр наверху, потому что мы не можем жечь костёр наверху. И нам людей не хватает. Давайте пойдём к ним на их этот пир и скажем, что нам с костром, значит, не справиться. А вообще-то охотиться и всякое такое, ну, дикарями быть и вообще Наверное, адски интересно. Рок взяли близнецы. Наверное, и правда интересно. Как вот Билл говорит: "И он же нас пригласил на пир. Мясо есть, поджаристое. Мясо бы я с удовольствием". Ральф поднял руку. Может, лучше самим мясо добывать? Близнецы переглянулись. Билл ответил: "Нет, не пойдём мы в джунгле эти". Ральф вскривил губы. «Он, между прочим, ходит. Он охотник. Они все вообще охотники. Это разница». Помолчали. Потом Хрюша бормотнул, глядя в песок. «Мясо — это да». Малыши сидели, страстно думая о мясе и глотая слюнки. В вышине опять бабахнула пушка, и на горячем ветру заколотились сухие листы пальмы. «Глубый маленький мальчик». — говорил повелитель мух. — Глупый, глупый, и ничего-то ты не знаешь. Саймон шевельнул вспухшим языком и ничего не сказал. — Что, неправда? — говорил повелитель мух. — Разве ты не маленький? Разве ты не глупый? Саймон отвечал ему так же молча. — Ну и вот, — сказал повелитель мух, — беги-ка ты к своим. играй с ними. Они думают, что ты чокнутый. Тебе же не хочется, чтобы Ральф считал тебя чокнутым. Ты же очень любишь Ральфа, правда? И Хариушу, и Джека, да? Голова у Саймона чуть запрокинулась. Глаза не могли оторваться от повелителя мух, а тот висел прямо перед ним. И что тебе одному тут делать? Неужели ты меня не боишься? Саймон вздрогнул. Никто тебе не поможет, только я. А я зверь. Губы Саймона с трудом вытолкнули вслух: "Свиная голова на палке. И вы вообразили, будто меня можно выследить, убить", сказала голова. Нескольком мгновений лес и все другие смутно угадываемые места В ответ сотрясались от мерзкого хохота. Но ты же знал, правда, что я часть тебя самого, неотделимая часть. Что это из-за меня ничего у вас не вышло. Что всё получилось из-за меня. И снова забил сухохот. А теперь, сказал повелитель мух, иди-ка ты к своим. И мы про все забудем. Голова у Саймона качалась. Глаза прикрылись, словно в подражании этой пакости на палке. Он уже знал, что сейчас на него найдет. Повелитель мух взбухал, как воздушный шар. Просто смешно. Сам же прекрасно знаешь, что там, внизу, ты со мной встретишься. Так чего же ты? Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух заговорил как учитель в школе. Всё это слишком далеко зашло. Бедное заблудшее дитя. Неужто ты считаешь, что ты умней меня? Молчание. Я тебя предупреждаю. Ты доведёшь меня до безумия. Ясно? Ты нам не нужен. Ты лишний. Понял? Мы хотим позабавиться здесь на острове. Понял? Мы хотим здесь на острове позабавиться. Так что не упрямся, бедное заблудшее дитя, а не то Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасти была чернота и чернота расщерялась. А не то, говорил повелитель мух, мы тебя прикончим. Ясно? Джек и Роджер и Морис и Роберт и Билл и Хрюша и Ральф прикончим тебя. Ясно. Пасть поглотила Саймона. Он упал и потерял сознание.